6. Ангелу Смортес жив, пропел череп в тот момент, как только я приблизилась к нему на несколько дюймов. Его голос до ужаса напоминал голос моей сестры. Волосы на руках встали дыбом. Словно Витория пересекла грань между жизнью и смертью, чтобы передать мне послание. Только оно было какое-то оборванное, невнятное. Ярость. Почти свободен. Дева, мать, старуха. Прошлое, настоящее. будущее найти Виктория голая челюсть отвисла и вся темная магия, питавшая череп, исчезла я тяжело сглотнула, не в силах оторвать взгляд от проклятого посланника богиня все выше то, что кто то проник внутрь заколдованного черепа, минуя Анира и меня, тревожило не меньше, чем сама магия, повелевавшая им я прежде никогда не слышала заклинаний, управляющих костями мертвых Здесь несомненно присутствовала некромантия, но явно не она управляла черепом. Такая магия даже не подходила под эль проибита, а была чем-то иным, чем-то более ужасающим, чем запрет. Не прикасаясь к черепу, я плюхнулась на стеклянный стул и сделала солидный глоток вина. В голове метались мысли. Я вспомнила о бабушкиных уроках темной магии, особенно о заклинаниях с использованием предметов, тронутых смертью, и то, что и тех и других следует избегать. Во что бы это ни стало. Никогда, ни разу она не рассказывала нам истории о ведьме, способной оживить что-то давно умершее. Если это вообще когда-либо происходило, должно быть, тут замешана демоническая магия. Это означало, что отправитель, вероятно, был принцем Ада. Оставался вопрос, какой именно и почему. Я мысленно воспроизвела сообщение. Ангел смерти жив. Ярость почти свободен. Дева, мать, старуха, прошлое, настоящее, будущее найти. Чтобы перестать паниковать из-за жуткого послания, я попыталась упростить его, разбирая строку за строкой, начиная с ангела смерти. Клаудия, моя лучшая подруга и ведьма, чья семья открыто практиковала тёмное искусство, использовала чёрное зеркало и человеческие кости в своём последнем гадании, тогда её разум помутился из-за голосов мёртвых. Ещё она упоминала ангела смерти. Я не верила в такие совпадения. Я встала и принялась ходить по комнате, изо всех сил пытаясь вспомнить ещё что-нибудь из гаданий Клаудии. Та ночь была наполнена ужасом, а детали расплывались в памяти. Я нашла её на коленях во дворе монастыря. Её ногти были обломаны до мяса, а сама она цитировала бессмысленные сообщения от проклятых. Она сказала, что мне надо бежать, но я никак не могла оставить её с суеверным святым братством. Она говорила что-то о коварном воре, что крадёт звёзды. Выпивая их до суха, что он приходил и уходил, что это должно быть невозможным. В то время по Сицилии бродило по крайней мере четверо демонов, насколько я знала: гнев, зависть, жадность и похоть. Один из них должен был быть ангелом смерти, возможно, не в прямом смысле, но это могло бы определенно быть его прозвищем. Я остановилась, как вкопанная, сердце колотилось. Только один демон подходит под описание. Однажды ночью я даже назвала его Самаэлем, ангелом смерти и правителем Рима, подумав, что такое описание будет вполне разумно. Он окинул меня удивлённым взглядом и тут же предупредил, чтобы я больше никогда его так не называла. Гнев. Он не скрывал, что был военным генералом, не преуспел в жестокости. Если бы он был смертью, то вряд ли бы его выбрали для раскрытия убийств. Возможно, он был в ярости от того, что кто-то осквернил его титул. И вовлёк его без согласия дьявола. Это бы объясняло, почему Гордене не хотел приглашать его на свой круг. Дьявол наказывал гнева за неповиновение. Если моё предположение правда, то всё, даже малейшая информация, что он мне говорил, подвергалась сомнению. Если гнев умолчал основные мотивы своего участия, сложно было сказать, как далеко зашёл его обман. Я потёрла виски. Гнев был моим главным подозреваемым. Как в отношении ангела смерти так и в той доле ярости, что присутствовала в моей тайне. Затем последовали Дева-Мать и Старуха. Эту часть было сложнее всего связать с убийствами. Согласно нашей истории, Дева-Мать и Старуха были тремя богинями, правившими небесами, землёй и преисподней. Старые легенды и ведьмы гласили, что они породили богинь, которым мы молились. Одна из них, богиня неба и солнца, была матерью Лапримастрега. Дева-Мать и Старуха были для наших богинь ровно тем же, чем титаны были для богов в мифологиях смертных. Если бы она существовала на самом деле, а не была лишь легендой, богиня преисподней или любая другая богиня, рождённая там, вероятнее всего, обладала бы такой магией, которая способна оживлять кости. Но зачем она послала это загадочное сообщение, оставалось для меня загадкой. Богини раньше никогда не проявляли интереса и не связывались с ведьмами. И вряд ли решились бы на это сейчас. Хотя образ девы, матери и старухи вполне подходил. Он отличался от тех легенд, что я знала. Мне несложно было представить, что у демонов была своя история, как и легенды, связанные с ними. Но сидя в запертой комнате, я вряд ли найду какие-то ответы. Я вытащила из шкафа шарф и взяла им череп так, чтобы не прикасаться к нему голыми руками. Если бы здесь была Витория, она тут же бы его схватила и стала бы танцевать с ним по всей комнате. Тем самым разжигая бабушки на беспокойство от такой близости со смертью. От этой мысли я чуть было не улыбнулась, но тут же прогнала ее прочь. Я осмотрелась в поисках укромного местечка, затем опустилась на колени, засунула череп глубоко в шкаф и закрыла дверцу. Готово. Я отряхнула руки и направилась осматривать дом Гнева. Преодолев около дюжины каменных ступеней, я перестала их считать. Каждый великолепный пролет спускался на этаж. который, казалось, охватывал тысячи метров. Скорее всего, это какой-то зрительный обман. Магия. Замок Гнева не мог быть настолько большим. Спустившись на следующий этаж, я остановилась, чтобы взглянуть на композицию из трёх витражных арок. Огромный водоём бордово-красного цвета у подножия равнины, с поверхности которой лениво поднимались струи дыма. Ветвь с ближайшего дерева упала прямо в воду, и тут же вспыхнуло огнём. Про себя я отметила никогда не приближаться к проклятому озеру, если не хотела, чтобы его воды сорвали плоть с моих костей. Я отошла от окна и побрела по коридору. Замок был построен из светлого камня, похожего на известняк, а некоторые его части оказались богато украшены большими красочными гобеленами. В этом крыле на них изображались ангелы, сражающиеся с чудовищными существами. Полотна напомнили мне искусство эпохи Возрождения. Глубокие и темные цвета на фоне бледных стен и колонн. Двери, вырезанные из кости, вели в больные залы, пустующие спальни и гостиные. Я остановилась у высоких двойных дверей и стала разглядывать изящную резьбу. Клубок лозы с цветами и звездами тянулся вверх, обрамляя края и свод. У основания дверей лоза скручивалась в корни, уходящие в недра земли. Внизу оставались плеть скелеты и черепа. Я толкнула дверь и чуть не ахнула. Внутри была библиотека, о которой можно было только мечтать. Как только я вошла в комнату, меня охватило волнение. Я уставилась на многочисленные ряды стеклянных полок. Они казались бесконечными. Моё лицо расплылось в широкой улыбке. Богини явно благоволили мне. Это было идеальное место для поиска магии и мифов. Я восхищалась корешками тысяч книг, украшенных драгоценными камнями. Кто-то расположил их по цвету. Переплёты варьировались от самых ярких оттенков жёлтого до бледно-сливочного и чисто белоснежного. Красные, фиолетовые, синие, зелёные и оранжевые тона, будто радуга на фоне льда. Я не могла себе представить гнева, такого безмятежного, занятого чтением тихой безмолвной ночью. Если бы и так, то вряд ли бы ему это удалось в окружении такого буйства красок. Возможно, чёрное и золото, тёмное блестящее дерево и кожа. Мужская элегантность во всей красе. Это был укромный уголок, похожий на райский уголок, но не так скучно. Я обернулась, прижимая руку к колотящемуся сердцу. Подкрадываться к людям это так грубо. Я думала, у принцев-демонов должны быть безупречные манеры. Так и есть, по большей части. Взгляд гнева бесстыдно скользнул по моему открытому платью, и я мучительно ощутила каждое место, где шелковистая ткань соприкасалась с кожей. Думаю, он хотел убедиться, что в роли королевы я не буду смущаться ни перед кем и ни перед чем в его дворе. Моя личная библиотека на уровень ниже. Дай угадаю. Ад. Чёрный цвет кожи и золота, а ещё много огня, цепей и орудий пыток. Его улыбка ослепляла словно вспышка, опасная и обезоруживающая, оружие, которое он наточил до совершенства, возможно, самое опасное в его арсенале, особенно здесь. Когда-то наберёшься смелости, я покажу тебе. В моём животе что-то перевернулось при мыслят о цепях, тёмном месте и гневе. Мне кажется, ты немного переборщил, назвав библиотеку укромным уголком и адом. Я шла по проходу, заполненному книгами разных оттенков синего. Демон следовал за мной. Мне нужно было перестать смотреть на эту улыбку, иначе ад поглотит меня. Ты что-нибудь слышал от братьев? Зависть, похоть и жадность все проявляют большой интерес к твоему присутствию здесь. Мы еще раньше получили от них послание. Его тон оставался подозрительно легким. Они особенно просили твоего присутствия на волчьем пире. Думаю, что лень и червеугодие перестанут себя в конце концов болевать и тоже пришлют приглашение. Луперкалия была до римским праздником и примерно означала волчий пир, когда люди приносили в жертву козлов. А затем мазали лбы богатых пролитой кровью. Некоторые отрезали куски плоти от животного и бегали голыми по улицам, шокируя прохожих. Если бы праздник демонов был чем-то похожим, то я бы предпочла не ходить туда. Не оборачиваясь, я спросила: "Кем будет у тебя?" Он предстал передо мной, небрежно опервшись на полку, с их естественная скорость движений. Я не могла не окинуть его взглядом. Его костюм глубокого угольного оттенка Побудил во мне мысли о ночи, шёлковых простынях, тайных свиданиях и о том, о чём не следовало. Нет, я жду, чтобы посмотреть, что сделает Гордыня. Он уже прислал приглашение. Нет. Зачем же ты ждёшь его действий? Это один из немногих случаев, когда всех семерых принцев приглашают в одно королевское владение. Затем 3 дня почёстей и мероприятий: ужины, охота, бал-маскарад, а потом пир. То, где он будет проходить Зависит от двух факторов: куда выберет пойти почетный гость и какой принц с наивысшим рангом решит его принять. Разве вы не обладаете равной властью? Гнев покачал головой, не вдаваясь в подробности. Я скрыла свое разочарование. Что, если почетный гость не выберет принца высшего ранга? Всегда выбирают. А если они этого не сделают, то в их доме настоятельно порекомендуют это сделать. Отказ является серьезным оскорблением. а вызвавшим не одну кровавую баню за века. На мгновение показалось, будто он истосковался по битве. Затем выражение его лица стало задумчивым. Кажется, все принцы страдают от других грехов. Наши взгляды встретились. Я поняла, что он на самом деле имел в виду. Гнев извинился за ссору, что разразилась между нами ранее. Знаком этого служила оливковая ветвь, положенная к моим ногам. Я могла отбросить её в сторону и продолжить борьбу. а могла принять её и идти дальше. Я продолжила медленно идти вдоль рядов в поиске кое-чего конкретного, но выглядела равнодушной, чтобы избежать подозрений. Зачем вы вообще чществуете до римскую традицию? Ты размышляешь как смертная, считая, что не они вдохновились нашими обрядами и ритуалами. Усмехнулся он. У них даже не хватило совести соблюсти правильные даты или обычаи. Я прекратила изучать название и перевела внимательный взгляд на него. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Каждый из принцев ада превращается в гигантского волка и воет на полную луну? Возможно, мне стоит пообеспокоиться о том, что ты будешь пыхтеть у двери моей спальни перед застольем. Мы действительно носим волчьи маски, но я не буду пыхтеть, если только ты меня вежливо не попросишь. Я с трудом сглотнула отталкивая свои мысли от того, куда этот несносный принц увлекал их. Ты не ответил на мой первый вопрос. Почему ты мне сейчас об этом рассказываешь? Ты номинирован на почётного гостя. Шутливое выражение исчезло с его лица. Голосование состоится в следующем месяце, и я почти не сомневаюсь, что тебя выберут. На семи кругах только и говорят о твоём прибытии. Я сомневаюсь, что в этот кровавый сезон найдётся хоть один гость, кто хотя бы наполовину так всех заинтересует. Замечательно. Меня заставят убить козу? Гнев задержал мой взгляд. Козы не будет. Нет, Эмилия. От того, как он это сказал, у меня подкосились ноги. Я стану жертвой? Нет. От одного этого краткого слова меня охватило облегчение. Твой самый большой страх И летай на твоего сердце будет вырвано из тебя как жертва. Нет. Мой голос прозвучал тихим, дрожащим шёпотом. Как же я ненавидела это. Да. Его голос был жёстким, резким. И это я тоже ненавидела. На глазах у каждого принца ада и всех наших подданных. Здесь сила в страхе. Чем сильнее твой страх, тем больше усил он нам даёт. Тебе было бы намного проще пожертвовать своей жизнью. Если они заберут твой самый большой страх, я обещаю, что ты возжелаешь чего-то столь же быстрого и окончательного, как человеческая смерть.